Глава двадцатая. Странности. Сетар. «Что случилось, Рэй?» – спросил я, видя, как побратим расстроился после поцелуя. «Странно». Со стороны все выглядело очень даже горячо. Хоть малышка и отрицала свое влечение к Тарку и Рейлину, но подсознательно к ним тянулась. Чего стоит ее пробуждение верхом на Таркасе? Да и на объятие Рэй она ответила, не раздумывая. Она поцеловала меня тебе назло. Я почти физически ощутил ее разочарование, когда она поняла, что ты не ревнуешь. «Я ей не нравлюсь», — ответил друг, едва сдерживая ярость. При всем внешнем спокойствии и рассудительности Рейлин всегда очень остро реагировал на собственные неудачи. я сейчас принял на свой счет какие-то эмоции нашей, мечущейся как язычок пламени, Амалии. «По-моему, еще рано делать какие-то выводы. Одно точно понятно, что девочка испытывает сильное влечение к Сету. Она все время следит за тобой, очень остро реагирует на любое твое слово и касание», сказал наблюдательный Тарк. «Мы совсем забыли о том, что кто-то сигналил в дверь, а сейчас звонок повторился». «Я открою», сказал Таркас, направляясь к двери. «Рэй, я уверен, что ты неправильно ее понял». «Я попытаюсь выяснить у Ами причину ее эмоций», – сказал я, испытывая странную неловкость. «Не нужно. Я сам виноват. Потерял часть контроля. Очевидно, Игни это не понравилось», – сказал Раилин, направляясь к Тарку курьеру, доставившему одежду популярного на пиросе модного дома для нашей жены. «Я сильно сомневался, что дело именно в этом». Ами не походила на требовательных и заносчивых перьянок, привыкших, что с них сдувают пылинки. У меня вообще никакого контроля в том, что касалось моего солнечного цветочка, не было. Но мне хотелось верить, что выводы парней об ее особом отношении ко мне верны. Девушка-курьер открывала чехлы, демонстрируя различные вещи. Но Рейлиш отмахнулся и расплатился сразу за все, не желая выбирать. Оно и правильно. Вряд ли у курсантки летной академии есть гардероб, соответствующий положению Игни и Круга Фау. «Кто отнесет вещи Амали?» – спросил Тарк, выразительно глядя на меня. «Похоже, и он ревнует меня к Игни. Я мог понять парней. Они не привыкли выступать внимание девушки именно мне. Меня раздирало странное двойственное чувство». С одной стороны, мне было приятно, что Ами выделяет меня, а с другой – ревность внутри круга – это опасно и плохо. «Я сам отнесу», – сказал Рэй, подхватывая объемные пакеты и чехлы. «Чем ты ее покорил? В том смысле, что какой придерживался стратегии? Я не видел таких, как она. Вежливая, но упрямая, страстная, но не теряет головы и никакого жеманства. Я не знаю, как себя с ней вести». Неожиданно признался Тарк, ероша свои красные волосы. «Ты же знаешь, что я не умею притворяться. Я ничего не делал. Просто был с собой и тебе советую. Знаешь, почему я сразу заметил ее в том баре?» Спросил я, чтобы привлечь внимание побратима. «Она очень красивая и такая...» Мечтательно сказал Таркас. «Да, но и почти все перьянки красивы». Ами единственная среди своих подруг ничего из себя не строила. Улыбалась от души, хмурилась, флиртовала. Я тоже ничего не сделала специально, чтобы она подошла. Просто увидел и больше не смог отвести взгляда. Вы не зря на меня сердились. Я понимаю, что должен был посоветоваться и решить все с вами, но... Я ведь давал ей много шансов отказаться, остановить меня в любой момент, но Ами пошла до конца. «А вот почему, я так и не понял», – сознался я. Некоторое время мы задумчиво молчали. «Хорошо, что ты нас не послушал», – неожиданно сказал Тарк, выходя из номера. Рэй вернулся еще более задумчивым и немного растерянным, что для него странно. «Ну что?» – спросил я, желая узнать, понравились ли вещи Амали. «Она меня поругала за лишние расходы и предложила вернуть деньги» сказал Рейлин с таким выражением, будто воочию увидел огненного оликорна. «Я надеюсь, ты ее убедил, что все это нужно?» спросил я не особенно удивляясь поведению нашей непредсказуемой Игнии. «Естественно», усмехнулся Рей, но все равно был каким-то рассеянным. «Вы поговорили?» спросил я. «Почти», немногословно ответил побратим, по-прежнему витая в облаках. Я решил оставить его в покое и снова занялся делами, разбираясь с отчетами нашего семейного предприятия. Но едва погрузился в работу, в комнату влетел взбудороженный торг. «Одевайтесь в купальные костюмы, сейчас пойдем развлекаться», – сказал он, размахивая небольшим пакетом. «Хорошая идея», – ответил рей не став спорить, что само по себе было необычно. «Мне осталось только пожать плечами и поднять свой кейс, вынимая из него эластичные шорты для купания». Таркас постучал в спальню и через несколько минут вывел оттуда мали На ней была коротенькая юбка и простая футболка. Но смотрелось это невероятно сексуально. Хотя сомневаюсь, что есть хоть одна вещь, которая ей была бы не к лицу. Девушка выглядела заинтригованной и не отнимала свою руку у Тарка а он, в свою очередь, буквально буксировал Ами за собой. С помощью лифта мы спустились в огромный аквапарк. Посетители были большей частью семьи с детьми, и я даже засомневался в здравомыслии таркоса Но Амали едва не подпрыгивала от нетерпения присоединиться к всеобщему визжаще-брызгающемуся веселью. А, собственно, почему бы и нет? Главное, чтобы наша Игния научилась нам доверять.